Глава тридцать «Кажется, отдых был мне просто необходим. Когда я просыпаюсь, в окно светит яркое солнце, время явно перевалило за полдень, голова жуть как гудит, тело кажется тяжелым и чужим, будто я спала неподвижно несколько дней. Фергуса рядом не оказывается». Но на прикроватной тумбочке стоит ваза с букетом мелких колючих роз и записка, в которой безупречно ровным почерком написано «Доброе утро. Я ушел по делам до императорского замка. С родителями уже поругался, так что они тебя не тронут». «Какой предусмотрительный!» — усмехаюсь я. «Цветы тебе. Хотел всю постель обложить, чтобы ты, проснувшись, обалдела, но они жуть какие колючие, прямо как ты, так что любуйся издалека». Почувствую то же, что чувствуют все те, кто еще на что-то рассчитывает в отношении тебя. И да, ты красиво спишь. Вот извращенец! Вырывается у меня, а после я смотрю на цветы. Все же это мило. Я даже замечаю, оставленный для меня завтрак ну, прям постарался, конечно. Сходив умыться, я смотрю в зеркало и только сейчас понимаю, что моему утру нельзя быть таким спокойным. У меня не каникулы, и я не просто так вернулась домой. У меня, чтоб вас, лекции должны быть. Лечу обратно в комнату быстрее драконьих крыльев, как мне кажется. Не одеваясь, проверяю шар, с которого должны появиться проекции наших лекций. Оказалось, кто-то снял его с постамента, и я догадываюсь, кто. И он ничего не транслировал. А значит, у меня не было шанса проснуться, вашу ж мать». В панике я пытаюсь запустить его, прекрасно понимая, что в это время дня все лекции уже должны закончиться. Кладу на шар обе ладони, концентрируюсь на магии, благо мой внутренний источник уже достаточно наполнился, и пропускаю силу сквозь кончики пальцев. В глазах темнеет, а после я оказываюсь в... нигде. Затем вижу свет и, потянувшись к нему, воплощаю свою проекцию на привязанном к расписанию месте — Учебный класс представляет собой живописную лесную поляну, среди невысокой мягкой травы множество разноцветных подушек, на большей части которых уже никто не сидит. Преподавателя тоже нет, зато осталось несколько полупрозрачных силуэтов студентов, оставшихся поболтать. Кас, ты чего тут делаешь? С одной из подушек поднимается Брель, удивленно меня разглядывая. И что такая помятая? Ты спала, что ли? Девушка, с которой она говорила до моего появления, мягко касается ее плеча и исчезает в бело-голубых искрах. Пропадает и еще несколько ребят в дальней части поляны. Все уже расходятся. Проспала, обреченно признаюсь я. Кто-то снял мой камень, и я ничегошеньки не слышала. Да не парься! отмахивается она. Сегодня ничего особо интересного не было. Но если хочешь, расскажу. Ты же в Серифиане сейчас. Ага, а ты? Тоже там среднее кольцо, почти на краю второй стены. Через сколько сможешь быть? Давай через часа два. На площади в среднем кольце? Какой? Там кругом площади. Торговый. Неловко улыбаюсь я. Брыль закатывает глаза. Они и торговые тоже все. Кас, ты в своем уме? Ладно, давай тогда у памятника перед воротами. Годится, через два часа. Приведи себя в порядок, ладно? Хохочет она и обрывает связь. Я тоже возвращаюсь в реальность, пока заинтересованные моим появлением не начали задавать дурацкие вопросы. Когда снова вижу свою комнату, встряхиваю руки и бегу к шкафу, чтобы во что-нибудь переодеться. Выбираю удобное платье, в котором никто не станет пялиться, если я выйду из внутреннего кольца в среднее, чтобы встретиться с соседкой. Перед уходом решаю все же съесть пару бутербродов, оставленных Фергусом. Путь мне предстоит не близкий. Честно говоря, я немного переживаю, ожидаю, что отец что-то вычудит, помешает или остановит, но ничего подобного не происходит. Я встречаю слуг, но они не ведут себя так, словно должны меня стеречь. Что-то будто бы не так, но я не понимаю, что именно. А главное, почему отсутствие запретов воспринимается как что-то ненормальное. Потому что я не верю, будто отец просто смирится с неудачей или опасаюсь, что он что-то задумал, На улицу, как и за пределы поместья, я выхожу без проблем. У калитки оглядываюсь и, так и не встретив сопротивления, иду к воротам. Солнце стоит высоко крышами, и «сердце» Серифиана, как называют богатый район города, расположенный внутри третьей стены, становится по-настоящему ярким зрелищем. Узкие улицы, выложенные брусчаткой из блестящего мрамора, отражают сияние солнечных лучей — Проходящих сквозь кружево листьев, сомкнувших кроны высоко над нами и создавая игру света и тени на фасадах роскошных домов. Одни здания высокие, другие увенченные изящными башнями и балконами, украшенными золотыми узорами. Каждый обитатель сердца стремился выделиться и быть не похожим на других. Цветущие висящие сады и балконы, увешанные вазами, стеклянными и каменными скульптурами, С подстриженными в невероятные формы кустарниками создают ощущение изобилия и роскоши. Слышно музыку, смех, ароматы цветов и чего-то пряного. Ворота я прохожу довольно быстро и оказываюсь в среднем торговом кольце. Узкие улочки, выложенные изношенным камнем, ведут в разноцветные лавки и палатки, где раздаются крики продавцов, зовущих покупателей к своим товарам. До нужного мне памятника всего ничего, два квартала, так что я смещаюсь к краю улицы и спокойно глазею по сторонам. Ветер проносит мимо запах свежеиспечённого хлеба и специй, потом он смешивается с кожей и металлом. Мастера-ремесленники предлагают свои изделия — роскошные серебряные украшения, доспехи и ткани с вышитыми золотыми узорами. Уличные актеры и музыканты создают атмосферу веселья и развлечений, привлекая внимание прохожих и приманивая ближе к торговцам, что привезли экзотические фрукты, ткани из далеких стран, драгоценные камни и артефакты. Вот и памятник. Давно я тут не была, конечно. Статуя из мрамора и бронзы изображает мужественного воина с подозрительно знакомым лицом, стоящего широко расставленными ногами, а его меч возвышается к небу словно символ победы над стихией. Он изображен в доспехах, покрытых следами огня. Взгляд наполнен решимостью и непоколебимостью перед опасностью, у подножья венки и цветы приносимые жителями города в знак благодарности и почитания герою, который спас их от гибели. Брель нигде не видно, так что я присаживаюсь на скамью в тени и некоторое время сижу. Чувство такое, будто кто-то за мной следит, но кто — понятия не имею. Пока я кручу головой по сторонам, за спиной хрустит веточка. Брель, ты же оборотень!» Начинаю поворачиваться я с усмешкой. «Неужели ты...» Но договорить я не успеваю. На мою голову нахлобучивают нечто черное и непросвечивающее, а после хватают и, сунув что-то мне в рот, так что мешок становится частью кляпа, стягивают руки. Ясно лишь одно. Это не брель.